Глава девятая. Я не стал смотреть, что на твоей флешке, сказал Евдакимов. То есть начал было, но не выдержал. Сразу рванул с материалом к городскому прокурору. Похоже, заварила ты кашу. Я притворно удивилась Бережная. А разве не Егоров? Что я? Не знаю, откуда ноги растут. Фролов не доложил, кто ему передал эту треклятую флешку. А по поводу этого, как его, с армянской фамилией, прокурора уже с раннего утра трясут. Его, как выяснилось, продвигать начали, хотели главой района поставить, а теперь сама понимаешь. Зато адвокат активно сотрудничает со следствием, правда, в присутствии другого адвоката. Валит всё на этого с армянской фамилией, который на самом деле не армянин, но это к делу не относится. Да, кстати, раз уж речь зашла о Егорове, поделюсь. Он передал, что убийство в Тучковом переулке практически раскрыто. У него есть подозреваемый, уверяет даже, что сможет доказать его вину. Не говорил, кто убийца. Нет, но ну я на вечер его вызвал со всеми материалами. Ну, всё вроде, Евдакимов попрощался. То, что начальник городского управления следственного комитета позвонил сам, Веру не удивило. И звонил, очевидно, не для того, чтобы сообщить о своей встрече с прокурором и о том, что Фарбер активно сотрудничает со следствием. Скорее всего, лишь для того, чтобы Вера знала, у Егорова есть подозреваемый по делу об убийстве в Тучковом переулке. Если он не назвал его фамилию, Ивану Васильевичу, то Вера не скажет никогда, даже если она предложит ему в качестве вознаграждения вторую звезду на погоны. И всё же, дело у Егорова сдвинулось лишь после того, как она передала ему слова консьержки Галины, вернее, информацию о том, что та опознала какое-то пальто. Зазвучала мелодия звонка её мобильного телефона. Бережная посмотрела на экран, её вызывала Сухомлинова. Что-то случилось? спросила она. Случилось, долетел тихий голос Елизаветы Петровны. Филипп избил Аню. Что, не поверила Бережная, но, судя по голосу Сухомлинова, Елизавета Петровна сказала правду. Как это случилось? Вчера она отправилась к нему на Константиновский, ждала долго, хотела поговорить. Потом он подъехал, вышел из автомобиля, Дочка подбежала к нему, сказала, мол, давай решим все мирно без суда. Стала говорить про иск, разделе имущества, но только заикнулась об этом, как он ее ударил. А ей много не надо, в ней пятьдесят три килограмма веса. Упала на голову и ударилась. Сейчас дома страдает, щека раздулась, глаз заплыл и голова кружится. Наверное, сотрясение. Травмы были? Сухомлинова ответила не сразу. Дочка даже идти не может. Значит, так. Слушайте меня внимательно. Сейчас к вам подъедет мой сотрудник и отвезёт в поликлинику. Аня непременно должна сказать врачу, что её ударил бывший муж. Врач обязан не только зафиксировать побои, но и узнать при каких обстоятельствах они были нанесены. Из поликлиники должны сообщить в полицию, а там обязаны возбудить дело. Но мне кажется, что он выкрутится. Найдутся свидетели, которые будут утверждать, что Аня сама на него напала. Филипп её не бил. Но мы его всё равно накажем. Побьёте? Нет, даже пальцем не тронем, но есть методы посильнее кулачных разборок. Закончив разговор, Вера вызвала Елагина. Тот явился не один, а как всегда, с Окуневым. Мы с Тамарой ходим парой, пошутила Бережная. Я тебя одного вызывала. Просто у нас новая информация, объяснил Егорыч. Подождёт, махнула рукой Вера. А сейчас ты, Петя, бери машину и гони к Сухомлиновым. Отвезёшь Аню в травмпункт, а далее по обстоятельствам. Что с ней? спросил Егорыч. Бывший муж избил. Вот гад, возмутился Окунев и посмотрел на Бережную такими глазами, словно хотел попросить о чём-то крайне важном для себя. Вера Николавна, а можно я мне с ними? А ты-то чем сможешь помочь Ане? Я удивился Егорович, так всем. Я буду проявлять заботу, участь, отвлекать девушку от мрачных мыслей. Он посмотрел на друга. Короче, Петя, без меня не уезжай. Я только куртку захвачу. Окунь вскорвался с места и поспешил в свой кабинет. Что это с ним? удивилась Бережная. Он влюблён. В кого? не поверила Вера. И когда успел? Влюблен Ванечку Сухомлинову, зашел на ее страничку в соцсетях и не может выйти. Восхищается и переживает от того, что она в случае их знакомства на него даже внимания не обратит. А сейчас, когда вы меня к ней отправили, наверняка решил, что Анна в меня влюбится сразу и мы с ним поссоримся. Неужели все так серьезно? Елагин кивнул. А что за новая информация у вас? спросила бережная. Окунив еще вечером, мне пытался что-то сообщить, но я занята была. Это насчёт банка Континенталь. Судя по всему, банк банкрот и уже давно находится в таком состоянии, одержится за счёт непонятных вливаний, поступающих из сомнительных источников по липовым договорам. Законные средства, поступающие на счета клиентов банка, зачисляются не сразу, а с задержкой. Деньги где-то прокручиваются. Непонятна ситуация с управляющей компанией, которая располагается в том самом комплексе в Тучковом переулке, где убили директора ТСЖ. Для того, чтобы разобраться, нужен хороший аудитор, потому что в бухгалтерском деле Егорович не силен. Иначе дверь кабинета открылась, и внутрь просунулась голова Окуниева. Я готов, сказал Егорович. Поехали.